Давай, Назир, к нему зайди. сейчас зайди. Сосед ваш этот Рахимов, утром его в чихане видел, много ел, очень много. Давно это было. Гляди, дома он, гости есть. Парень пружинисто вскочил и кивнув исчез за дверью. А ты? Асальд. Обратился Мукумов к другому парню в чихану, звякнув: "Смотри туда, смотри сюда, кто сидит?" Сергею там с машиной из Самарканда, конечно, пусть смотрит, если машина с ташкентским номером пройдет. Пусть задерживает, документы проверяет. Сержант в форме имеет право, конечно. Повернулся он к Сергею. Утром я сам смотрел. Сергей утвердительно кивнул. Потом Мукумов вышел и через некоторое время вернулся со старшим сыном. В руках у них были дымящиеся миски с мясом. "Кушайте, конечно. Свежий барашек, молоденький", сказал, улыбаясь Мукумов. Чей, дорогие гости. Он снова вышел и вернулся с двумя кувшинами. Водка конец, коньяк нет. все так же, улыбаясь объявил он: наше узбекское вино, очень хорошее вино, конечно. Все охотно придвинулись к столу. Но это уж вы зря, смущенно сказал Сергей. Как так зря? Что значит зря? удивился Мукумов. Кушайте, довольны будете еще раз к нам приедете. Он снова заулыбался. Гостинки такого барашка. Нет, конечно, и в Москве нет, и в Тамбове. Наш ресторан там есть, хороший ресторан, конечно, Узбекистан называется. Нет такого там барашка, там, конечно, нет. И вина такого там нет. Вот, пожалуйста. Сергей засменялся и уже подставил было свой стакан, чтобы ему налили вина, как дверь с шумом распахнулась. На пороге появился раскрасневшийся, взволнованный Ибадов. Отобрав глазами Сергей, он торопливо доложил: Все, Сергей Пауч. Задержали мы его. И, повернувшись к Мукумову, добавил: «Ваш комсомолец помог. Замечательный парень, честное слово. Погодите Мурат. раз, все по порядку". Нохмурился Сергей, опуская на стол пустой стакан. "Садись, товарищ", торопливо сказал Мукумов, бросив подушку возле себя. "Не разстоять, садись". И Бадов, ещё не отдышавшись, опустился на подушку, поджав под себя ноги. Обувь он по привычке оставил в прихожей. Значит, так начал он. Разыскал я сначала старика Акбарова. Увидел он у меня куклу. Увидев куклу, старик Акбаров действительно задрожал, когда предсказывал ему кумов. Долго они с сыбаревы осторожно прощупывали друг друга и плели хитрые словесные кружева, пока Акбаров наконец не объявил, что может помочь приезжему человеку. И повел его к Рахимову. Тот в дом их однако не пригласил. И они вели разговор во дворе, около овчарной. Рахимов оказался пьян, и старик Акбаров очень ругал его за это. А Ибадов осторожно намекнул, что если его опередили люди из Ташкента, то он не обидится и придет в другой раз. Тут Рахимов почему-то испугался, это Ибадов точно заметил, и всякие подозрения закрались ему в голову, даже такое, что Рахимов и есть тот родственник. Об этом Ибадов сразу подумал. Пока они беседовали, пришел какой-то парень. Ворота ему открыл уже не сам Рахимов, а его сын. Пришедший вел себя очень строго и, видно, что-то узнав от сына Рахимова, спросил: "Где твой гость, Телля? Говорить с ним хочу". Имадов сразу насторожился, а Рахимов сказал, что никакого гостя у него нет. "Неправда, Телля", сказал пришедший. "Мне уже Ташпулат сказал про него". Когда Расимов испугался и сказал, что никакой это не гость, он к кому-то другому приехал, но дома его не застал и ночевать попросился, что он Рахимов, знать не знает этого человека, и к кому он приехал тоже, пожалуйста, может его показать. И Ташпулов сразу подтвердил, что и он не знает этого человека. А старик Агабаров рассердился и сказал, что пришедший совсем еще молодой и мешает беседе почтенных людей. А тут заявил, что его послал товарищ Мукумов. И тогда все пошли в дом, а там оказался Карим. Карим? недоверчиво спросил Сергей. Он самый Сергей Паулович. С торжеством подтвердил Ибадов. Точно, Карим вылитый. Где он сейчас? Здесь во дворе, назир его стережет. Мы его тут же задержали для проверки документов, как будто. Не хотел идти, кусался даже, нож хватал. Пришлось мне удостоверение показать, и Бадов ослепительно улыбнулся.